Ромул так уставился на тело матери, словно ждал, под его пылающим взглядом труп вот-вот потеплеет и чудесным образом вернётся к жизни. Потом глаза мальчика наполнились слезами, и он зарыдал в голос, прижавшись лбом к холодному мрамору. Амброзин подошёл поближе, но не решился прикоснуться к воспитаннику. Он решил дать мальчику без помех выплеснуть всё, что накопилось в измученной юной душе. Но вот наконец Ромул оттёр слёзы и прошептал что-то настолько тихо, что Амбразин не разобрал ни слова. Потом мальчик повернулся к стражам, стоявшим рядом с ним. Это были солдаты варвары из отряда Вулфилы, и старый наставник был поражён твёрдостью, с которой Ромул произнёс: "Вы заплатите за это, все вы. И пусть Господь отправит вас в ад, всю вашу стаю бешеных собак". Ни один из варваров не понял слов мальчика, потому что говорил он на классической старой латыни, и проклятие тоже прозвучало на латинском языке. Амбразин подумал, что это только к лучшему. Однако над ними, на маленьком балконе над апсидой, стоял Адакар, наблюдавший за сценой внизу. Он повернулся к одному из своих слуг и спросил: "Что он сказал?" Он дал клятву мести. Неопределённо ответил слуга: Адакар негодующе фыркнул, но Вулфила, скрывавшийся в тени за его спиной, выглядел как наглядный пример физического проявления данной клятвы. Широкая рана, нанесённая мечом Авреля, изуродовала его лицо, а швы, наложенные дворцовым хирургом, заставляли щеку Вулфилы выглядеть ещё более отвратительно. Глубы варвара искривились в чудовищной гримасе. Ада Кар повернулся к стражу, стоявшему рядом с ним. Отведи мальчишку назад в его комнату, а старика доставь ко мне. Он должен знать кое-что о ночной вылазке. Он бросил последний взгляд на тело Флавии Сирены, и на мгновение его взгляд потемнел от глубокого сожаления. Но никто этого не заметил. Развернувшись, Ада Кар пошёл прочь к императорским апартаментам, и Вулфила зашагал за ним следом. Один из стражей спустился в склеп и что-то сказал командиру. Ромола немедленно отвёл её в сторону от его наставника, а Амбразина повлекли куда-то. Мальчик крикнул ему вслед: "Магистер!" Амбразин обернулся. "Не бросай меня. Не бойся, мы скоро снова увидимся. Собери все свои силы, не позволяй ему видеть твои слёзы. Никогда, ни по какой причине". Ты потерял обоих своих родителей, а в жизни не существует большей печали. Но теперь ты сумеешь подняться из глубин твоего горя, а я буду рядом, чтобы помочь тебе. И он зашагал следом за стражем. Ада корждал Амбразина в апартаментах императора в комнате, которая служила рабочим кабинетом и Юлию Нефасу, и Флавию Орестом. Кто был тот человек, который прошлой ночью пытался освободить моих пленников? спросил Адакар без лишних церемоний. Амбразин смотрел на длинные полки, заполненные свитками и книгами. В прошлом он многие из них держал в руках, ища ту или иную справку, когда ему удавалось попасть в эту роскошную резиденцию. Адакар, впав в раздражение от рассеянности старого наставника, закричал: "Смотри на меня! Я к тебе обращаюсь!" «И отвечай на мои вопросы!» «Я не знаю, кто это был», — спокойно произнес немолодой человек. «Я никогда прежде его не видел». «Не лги мне! Никто не стал бы предпринимать подобную попытку, не условившись о ней заранее. Ты знал о его приходе, и, возможно, тебе известно, где он сейчас. Лучше сам скажи мне об этом, иначе я заставлю тебя говорить. Для этого есть много способов». «Не сомневаюсь», — кивнул Амбразин. Но даже ты не сумеешь заставить меня сказать то, чего я не знаю. Лучше бы ты спросил своих людей, что сопровождали нас. С того момента, как мы покинули виллу, мы ни с кем не разговаривали и никого не видели, кроме твоих варваров. В том отряде, который ты послал, чтобы устроить резню, не было римлян, и, как тебе хорошо известно, ни одного из людей Ореста не осталось в живых. Более того, я сделал всё, что смог. чтобы не дать тому человеку увести мальчика. Но это просто потому, что ты не хотел подвергать ребёнка риску. Разумеется, я бы ни за какие блага не согласился на подобный план, если бы узнал о нём заранее. Он был обречён на неудачу с самого начала, а цена могла оказаться просто чудовищной. Конечно, тот воин не хотел причинить вреда ребёнку, но его попытка кончилась бедой для всех. Моя госпожа, императрица, могла бы сейчас быть среди живых, если бы не тот человек. Так что я ни за что не одобрил бы подобную глупость, причём по самой простой причине. По какой же? Мне отвратительны неудачи. Тот человек безусловно очень храбр, и собака из твоей стражи надолго его запомнит, потому что лицо у него разрублено пополам. Я знаю, что ты жаждешь мести, но я ничем не могу тебе помочь. Даже если ты разрежешь меня на куски, ты не узнаешь больше, чем я уже сказал тебе. Амбразин говорил с такой уверенностью, что Надакра это произвело впечатление. Он решил, что старый наставник может быть ему полезен, потому что он явно обладал не просто умом, но мудростью и мог служить проводником через путаницу придворных интриг, в которые намеревался погрузиться Адакар. Однако тон, которым наставник произнёс слова: "Моя госпожа, императрица", не оставлял сомнений в том, каковы его убеждения и кому он предан. Что ты намерен сделать с мальчиком?" спросил Амбразин. "Это не твоё дело", ответил Адакар. "Пощади его. Он не причинит тебе никакого вреда. Я не знаю, почему тот человек хотел его спасти, но тебя это ни в каком случае не должно тревожить". Он действовал в одиночку, если бы за ним кто-то стоял, они бы выбрали другое место и время, разве не так? И тогда бы пришло гораздо больше людей, и были бы на готове лошади, и был бы разработан маршрут побега. А знаешь ли ты, что маршрут предложил именно я? Адаакар был не на шутку удивлен внезапным признанием старого человека, а также непреодолимой логикой его слов. Но как тот воин нашел ваши комнаты, а? Не знаю, но догадываюсь. Ну и... Он знал твой язык. Почему ты в этом такой уверен? Потому что я слышал, как он говорил с твоими солдатами, пояснил Амбразин. Но как он с мальчиком выбрался наружу? продолжал спрашивать Адакар. Ни он, ни его люди не в состоянии были объяснить, каким образом Ромул и Аврелий очутились за стенами дворца, когда все выходы были перекрыты. Вот это мне неизвестно, потому что твои люди отрезали меня от них. Но мальчик был мокрым насквозь и пахло от него просто ужасно. Так что полагаю, они могли проскользнуть через одну из восточных труб. Но не всё ли равно. Тебе ни за чем бояться мальчика, которому едва исполнилось 13 лет. Я ведь говорю только о том, что тот незваный спаситель действовал сам по себе. И он был серьёзно ранен. Наверное, он уже умер. Пощади мальчика, умоляю тебя. Он ведь просто ребёнок. Что он может сделать, какой вред причинить, как бы то ни было. Адакар посмотрел в глаза старого наставника, и вдруг у него закружилась голова от охватившего его чувства неуверенности. Он отвёл взгляд, делая вид, что обдумывает свои слова, затем произнёс: "Иди пока. Вам недолго придётся ждать моего решения. Но если вдруг повторится то, что случилось этой ночью, забудь о надежде". "Да разве такое возможно?" возразил Амбразин. "За каждым нашим движением следят десятки твоих воинов". старик и мальчик. Но если ты позволишь дать тебе совет, а дакар не желал унижаться, отвечая согласием, но ему было страшно интересно услышать, что может сказать этот старик, способный лишить его уверенности в себе простым взглядом. Амбразин всё понял и продолжил. Если если ты уничтожишь этого ребёнка, это может быть воспринято как злоупотребление силой и властью. Например, восточным императором, у которого в Италии много сторонников и огромная армия. При таких обстоятельствах он никогда не примет твои полномочия. Видишь ли, римлянину дозволено лишить жизни другого римлянина. Но... Амбразин на мгновение заколебался, прежде чем произнести следующее слово. Но варвару нет. Даже великий рецемер, твой предшественник, Ради реальной власти был вынужден скрываться за спиной незначительной фигуры императорского рода. Если ты пощадишь мальчика, на тебя будут смотреть как на человека великодушного и благородного. Ты завоюешь симпатии христианского духовенства, а оно ведь весьма могущественно, и правитель Востока будет вынужден действовать так, как будто ничего и не случилось. «Ему ведь на самом деле не важно, кто правит на Западе, потому что для него от этого ничего не меняется, но его очень беспокоит то, как все выглядит. Помни, что я сказал, если ты будешь соблюдать внешнюю благопристойность, ты сможешь править этой страной, пока жив».